Глава 35. Ехать пришлось около часа, даже чуть больше. Пока въехали в Вену, а это более 30 минут, потом добирались в клинику, которая находилась почти с другой стороны Вены. Зоя держалась, а Владимир, понимая ситуацию, жал на газ. Хорошо, что он ехал не через центр, а еще вчера вечером на всякий случай изучил другой путь. Когда они подъезжали, их уже встречали сотрудники – Очень аккуратно они помогли выйти Зои из машины, где тут же усадили ее в кресло и повезли вовнутрь. В приемном отделении уже ждал доктор Густав, предупрежденный Владимиром. Владимир отогнал машину на стоянку и тут же зашел следом. Зою и Владимира готовили одновременно, ведь он должен был присутствовать при родах. Одна медсестра готовила жену, очень аккуратно и умело переодевая ее и готовя к родам. Другая помогала переодеться Владимиру в стерильный халат, шапочку, помогла помыть и продезинфицировать руки и одела ему маску. Все данные жены уже были занесены в карточку. Помощник врача хотела посадить Зою на кресло, но, взглянув на нее, дала команду и ее тут же положили на каталку. Зое казалось, что они очень уж тянут со своей дотошностью, и она может не успеть... Но немцы есть немцы, у них все выверено до минуты. Привезли в предродовую, врач подошел, послушал схватки и махнул рукой, чтобы ее везли сразу в родильный зал. Следом пошел и Владимир, чтобы переводить команды врача. К Зое присоединили монитор, чтобы наблюдать за сердцебиением ребенка. На руку роженицы также присоединили аппарат, чтобы смотреть за ее самочувствием. Ведь она была немного в возрасте. Видно было, что доктор — специалист своего дела. Он постоянно давал короткие команды, что делать. Помогал Зое. Владимир держал ее за руку, чтобы поддержать своей силой. Было видно, что он очень волнуется за обоих. Зоя пыталась терпеть боль. Ей было сначала стыдно перед мужем, а он не знал, может ли вмешиваться, не навредит ли. Пока он раздумывал, как снять ей боль... Процесс пошел стремительно, оба аппарата замигали и отключились одновременно, и на свет появился ребенок. Он выскочил прямо в руки доктору. Были сделаны все необходимые манипуляции с новорожденным, и малыш закричал, наполняя сердца родителей радостью. Детская медсестра забрала его обмыть, завязать пуповину и для измерений. Только после этого она торжественно передала его на руки отцу – Сердце Владимира наполнилось такой нежностью, какую он никогда не испытывал. Затем он положил сына на грудь Зои, когда врач с ней закончил все манипуляции. «Передайте маме этого замечательного малыша, что у нее все нормально. Эту ночь она проведет в больнице, завтра я ее осмотрю, и если с ребенком все гуд, можете завтра вечером забирать ее домой. Это невероятно, но у нее молодые органы. Думаю, она будет кормить грудью». «Я очень благодарен вам, доктор. Вы действительно большой специалист. Я счастлив. Но позвольте мне остаться на ночь здесь. Моя жена совсем не знает немецкий язык». «Нет проблем. Я положу вас в двухместную палату». Через три часа Зоя встала и сама одела малыша. Было непривычно, что такого кроху теперь одевают в кофточку, подгузники, ползунки и, само собой, шапочку. Хотя он и родился раньше срока, у него был вес три двести и сорок девять сантиметров рост. За три недели минимум он бы вырос еще и набрал вес. Как же Владимир любовался, когда Андрейка, как они решили назвать сына, наконец взял грудь. Зоя, взглянув на блаженное лицо мужа, не выдержала и засмеялась. Никуда не нужно было спешить. Зоя полулежа кормила сына, пока тот не отвалился, насытившись. Его брал детский врач-неонатолог перед этим. Она обследовала его, взяла кучу анализов и принесла назад кричавшего и обижавшегося на весь мир. Конечно, забрали от мамы, укололи, раздели и возили железками по животику. В целом вердикт был «ребенок здоров», но ему хорошо было бы побыть еще в животе у мамы недели две. Были даны рекомендации по кормлению и наблюдению у специалистов, Записала адрес, куда должна приехать детская медсестра для консультации и наблюдения. Но как только Андрейку взяла на руки мама и заговорила с ним, он перестал всхлипывать. Таким образом, на следующий день доктор Густав осмотрел Зою, покивал головой, сказал, что очень даже гуд, и разрешил поехать домой. Но предложил все-таки отвезти роженицу на автомобиле скорой помощи, так ей будет удобнее. Естественно, Владимир не отказался. А доктор сказал, что это маленький презент. Дома было все готово к приему малыша. Неизвестно, каким образом, но котел топился. В доме было тепло и веяло уютом. Малыш сразу начал требовать кушать, и в доме впервые прозвучал детский крик. Зоя переодела его, а потом покормила. Откуда-то появилась кресло-качалка, в котором было удобно укачивать ребенка. Значит, и у Владимира такие же умелые помощники. Милый дом, передай моему дому, что я завтра с утра появлюсь в Москве и что у нас все хорошо. И спасибо вам за встречу. Я вижу, что вы ждали нас. Конечно, ждали и волновались, хозяйка. Вон какого горластого сына родила. Поздравляем вас обоих. Надеемся, будешь часто у нас гостить. Постараюсь. Тем более, что завтра медсестра должна приехать. Пустите ее сюда. Повисла пауза. Затем вопрос, это ли обязательно. «Да», — жестко ответил Владимир, «обязательно, и придется потерпеть. Потом будем сами возить на осмотр». «Владимир, сына я должна буду зарегистрировать в России. Мы же будем жить там, не так ли?» «Зарегистрируешь и в России. Твой дом и сделает регистрацию в ЗАГСе в электронном виде. А потом ты придешь и потребуешь справку. Или он сам и сделает свидетельство о рождении. Он это может, только старается не нарушать закон» а я здесь зарегистрирую. Будешь и там, и тут наблюдаться. И вообще, это мелочи. Главное, никто не помешал Андрейке появиться на свет. А ты заметила, что когда он рождался, перегорели предохранители у мониторов?» «Я в тот момент ничего не замечала», — улыбнулась Зоя, перекладывая уснувшего сына в кроватку. «Было решено сразу приучать его спать отдельно. Ночь прошла так себе». Сын просыпался в три часа ночи, но его носил и укачивал Владимир. Маме нужно было набираться сил. На утро, как только она покормила сына, они втроем переместились в Москву. Там их также все ждали. В общей комнате стоял букет белых роз. После слов приветствия и завтрака Владимир пошел в магазин за необходимыми принадлежностями, согласно списка. Ведь Зоя рассчитывала, что у нее есть время на это. Пока никому из знакомых ничего не говорили, просто наслаждались ролью родителей. Зоиндом действительно оформил документы в электронном виде. Справка о рождении была напечатана, внесена в реестр. Владимир подошел с ней в роддом и спросил, почему ему выдали без печати и подписи. Там документ взяли недоверчиво, но в реестре такой ребенок был. Выяснять у врача роддома регистратор не стала почему-то, а просто отнесла на подпись и поставила печать. Получили и свидетельство о рождении, записав имя отца со слов матери. Наверное, Владимир впервые применил магию в личных целях. Он старался никогда не нарушать законы, ибо это для него было табу. Но заниматься этим гражданством, визами и прочим он не любил. А Зое сейчас было некогда, и оформить ребенка надо было срочно. То, что малыш имеет способности, они заметили на третий день. Зоя подошла к нему взять на руки и он буквально приподнялся над кроваткой, а это был уже сигнал.